а ваш возлюбленный все-таки появился, это совсем-совсем другое дело. Дон Рикки вернулся в Мехико, потому что он здесь родился. К тому же он не совершил никакого преступления против короля, а вашему даже в нельзя высадиться. В дверь постучали. «Кто там?» — спросила Хулия. «Сеньорита».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 Хулия поднялась и с величавым видом вышла из комнаты, приведя Паулиту в изумлении своей решимостью. В то время как Хулия и Паулита беседовали между собой, в кабинете сеньора Магдалены тоже шел разговор о серьезных вещах. Дон Хуста, как известно, явился в дом одновременно с Паулитой и направился в покое сеньоры Магдалены. Он велел доложить о себе и был тотчас же принят. Сеньора, начал Дон Хусто, получив от вас записку, я поспешил откликнуться на ваш зов. Располагайте мной. Благодарю вас, Дон Хусто. Известно ли вам, что произошло с моей дочерью? Да, сеньора, и, поверьте, я весьма огорчен что послужил невольной причиной печального происшествия и тех горестей, что выпали на долю Хулии, которую я всем сердцем люблю и почитаю. Благодарю вас. Я имел счастье узнать, где Хулия нашла себе приют и смог прийти и предложить ей мои скромные услуги. Я этого не знала. Я хотел сообщить вам об этом не раньше, чем вы успокоитесь, чтобы спросить у вас прощение для Хулии и проводить ее домой. Благодарю вас, Хулия уже дома. О, как я рад! Она здесь и согласна стать вашей женой, если вы по-прежнему настаиваете на вашем предложении. Дон Хустов вскочил как ребенок, которому показали игрушку. Он даже побледнел от радости. «Боже мой!» — воскликнул он. «Как я счастлив!» «Сеньора, вы меня осчастливили!» «Да, осчастливили!» «Хулия станет моей супругой?» «Когда же?» «На какой день назначается свадьба?» Хулия поставила условие. «Она желает повременить?» Напротив, заключить брак немедленно. Такое условие я могу только приветствовать. Значит, вы согласны? Еще бы! Сегодня-завтра, когда Хулия пожелает, так спросим у нее. Эта неделя вообще необыкновенно удачна для меня. Если бы вы знали, в чем же удача? Через три дня истекает срок, назначенный графом де торре -э для возвращения его старшего сына, которого все считают умершим. Ежели в этот день он не явится, а мне известно, что он перешел в лучший мир, откуда возврата нет, мой племянник, младший сын графа, вступит в права наследства. Вы легко можете себе представить мою радость, ведь он сын моей сестры, а кроме того я его опекун. В таком случае, если желаете, назначим свадьбу именно на этот день. Если Хулия согласится, то ровно через три дня мы навсегда соединимся с ней. Какое это для меня счастье!» Дон Хуста потирал от радости руки. «Хотите, я позову Хулию?» — спросил сеньора Магдалена. «Если вы находите возможным». «Мария!» — кликнула служанку сеньора Магдалена. — Сеньора? — отозвалась Мария. — Что, сеньорита Хулия уже встала? — Да, сеньора. — Попроси сеньориту Хулию ко мне. Служанка вышла исполнить распоряжение хозяйки, а Дон не в силах скрыть свою радость принялся шагать из угла в угол.